Приятели познакомились с людьми замечательными. Например, узнали они таможенного кассира Киселёвского, бывшего камердинера Севского воеводы. Теперь он уже получил вольность и шпагу. Узнали они также некоего человека во фраке серо-светлого камлота. Человек этот оказался князем Горчаковым, и служил он вместе с бывшим камердинером и давал советы поступить не по таможенным делам, а по прокурорски. Старик Хамкин встретил приятелей холодно и показывал пакеты на его имя присланные. На пакетах действительно было написано: "Его благородию господину Хамкину". Князь Горчаков принял добронино и Луцевина без чинов. Обед был в четыре кушания. За обедом сидели хозяин с любовницей Парашей, женщины ветреной и негрубого свойства. После обеда княжеский слуга Никашка играл на гуслях, а Параша пела. И тут Добрынин показал всё своё дарование и архирейскую науку, и пел и по слуху, и по ноте. После обеда Луцевин лёг спать. Но Добрынин, как человек практикованный Вином не был свален и пошёл гулять в сосновый лес у города, прошёлся по берегам Друцы и Днепра. Речной ветер обдух мель. В 6 часов Добрынин ясный как стёклышко был у Везьметинова. Везьметинов, человек уже пожилой в костюме степном, принял Добрынина и благосклонно сказал: "Люди нам надобные, мы края русскими, так сказать, заселяем но места при мне нет никакого, кроме одного сто-рублевого. Если нужен вам более чин, чем жалование, я обещаю это место вам попросить. Первым счастьем не бракуй, подумал Добрынин и ответил с поклоном, столь низким, сколько позволяет человеческое сложение. Известно вашему высокоблагородию, что человек без чина в России почти что человек без души. Если будет ваша ко мне милость, я другого места не ищу. Ну ладно, напиши просьбу по форме. Позвольте вашей благородие после просьбы съездить в Магилёв. Что тебе там делать? Познание губернского города необходимо при службе. Да и приятелям мне нужно проводить. А что ты об нём суетишься? Слыхивал я, что он при молодости уже занимался ябедническими делами. Я этого не слышал, однако, может быть, и правда, а может быть, это и недоброжелательство. Он еще не устарел, и время научит его, как с людьми жить на земле. Так говорил Добрынин, помня монастырское правило, не предавай с поспешностью. — Все может быть, — сказал Весьмитинов, — но поезжай в Могилев, да привези мне оттуда ведро или два вишен, у нас их в этом году нет. В десять часов утра просьба была подана, и воевода ее принял и, прочитав, сказал, очень хорошо, нам добрые люди надобны. А в прошении было прописано Добрыниным почти по нечаянности, что происходит он из малороссийских дворян. И опять пошли, побежали пестрые от теней новопосаженных березок белорусские дороги. Запестрели сквозь белые березовые стволы белорусские поля. В Могилеве обеды были дорогие. Город переполнен различного рода имущими службу молодыми людьми. За обедом решили две вещи. Первый пункт. Выпить польского меда понемногу. Мёд этот сразу лишил приятелей ног, но не ясности головы. Так же решено было Луццевину вступить на службу и при открытии наместничества искать месттов не низких и не упускать случаев в приобретении чинов, так как поздним местам они люди ценные. Луццевино на другой день повесло. Назвал он вице-губернатора Воронина его превосходительством. И тут вспомнил родственников Луцевина и сразу на службу принял. И разговора о дворянстве Луцевина так и не поднялось. Кафедральный собор на Елизаветинские деньги построенный был велик, бел и пуст.